Это ситуация, когда человек в выходные дни встаёт на 2 и более часов позже, чем в рабочие. При этом в выходные дни он как бы перемещается на запад, встаёт позже, а в рабочие на восток, встаёт раньше. Для описания этого состояния иногда ещё используется термин бессонница выходного дня. Человек хорошо отсыпается утром в субботу, до 10-11 часов и в связи с этим засыпает поздно в ночь с субботы на воскресенье. Он просыпается в 11-12 часов воскресенье и не может заснуть в ночь на понедельник. А потом с большим трудом встаёт в 6-7 утра в начале рабочей недели. При циркадных нарушениях хорошо помогают препараты мелатонина. искусственно синтезированного гормона сна. В России наиболее известен препарат мелатонина Милаксен. Он эффективно настраивает биологические часы. При джетлаге назначается за 30 минут до предполагаемого засыпания по местному времени в день прилёта и в течение ещё 3-4 дней. При социальном джетлаге возможно применение мелаксена перед сном в воскресенье, а также ещё в понедельник, вторник. При сменном графике работы препарат целесообразно принимать за полчаса-час до желаемого времени сна, даже если человек спит в необычное для сна время, то есть днём. Выраженные совы могут принимать мелатонин курсами, по одному тр-2 месяца, что способствует более раннему засыпанию. Милаксен продаётся без рецепта, но в любом случае необходимо прочитать инструкцию на предмет имеющихся противопоказаний. В то же время стоит отметить, что мелатонин нецелесообразно принимать как классический снотворный препарат. Если у человека не нарушены циркадные ритмы и сохранена суточная продукция мелатонина, а бессонница вызвана другими причинами, то приём препарата не даст эффекта. Транквилизаторы, З-гипнотики и антигистаминные препараты. Переходим к препаратам, обладающим достаточно выраженным снотворным эффектом. Наиболее часто в отечественной практике применяются бензодиазепины: фенозипам, триазолам, клоназепам и другие. Зетгипнотики: запиклон, залпидем, залеплон и антигистаминные препараты: доксиламин. По силе седативного эффекта данные препараты существенно не различаются, но у каждой группы имеется ряд особенностей. Основное преимущество бензодиазепиновых транквилизаторов низкая цена. Однако авторы в своей практике их практически не назначают. Это объясняется тем, что по сравнению с Z-гипнотиками и антигистаминными препаратами у бензодиазепинов больше суммарный риск различных побочных эффектов, больше остаточных эффектов на следующий день после приёма препарата. Больше нежелательных взаимодействий с другими лекарственными средствами, больше риск развития физической зависимости, большее отрицательное влияние на структуру сна. Бензодиазепины отпускаются по рецепту. Основное различие з-гипнотиков внутри группы время действия: Запеклон, Самнол и Мован восемь часов, Залпидем Санвал и Вадал 6 часов. Залеплон, Саната 4 часа. В случае необходимости обеспечить полноценный восьмичасовой сон, предпочтительнее назначать Запеклон. Он показан пациентам с нарушением засыпания и поддержания сна. Запеклон можно применять ситуационно, короткими 3-5 дней и более длительными курсами. 2-3 недели. Золпидем также может применяться при нарушениях засыпания и поддержания сна, но его целесообразно назначать в том случае, если на сон выделяется меньше времени 6-7 часов. Залеплон показан пациентам с проблемами засыпания в связи с коротким периодом действия. Ещё этот препарат можно применять среди ночи. Если до предполагаемого подъёма остаётся более 4 часов. Залеплон можно использовать ситуационно в случае проблем с засыпанием при циркадных нарушениях сна, а также во время перелётов, которые длятся 4 часа и более. Антигистаминный препарат Доксиламин, Донормил Реслип достаточно широко применяется при острой бессоннице. И имеет хороший профиль безопасности. Длительность действия доксиламина составляет 6-8 часов. В связи с чем он может назначаться пациентам с нарушением засыпания и поддержания сна. Обычно длительность приема препарата от двух до пяти дней, но может быть увеличена врачом в случае необходимости. Доксиламин является единственным снотворным препаратом, который может применяться в любом триместре беременности. Препарат отпускается по рецепту врача. Следует обратить внимание, что бензодиазепины, З-гипнотики и антигистаминные препараты могут усугублять синдром обструктивного апноэ сна. Если вы громко храпите и Или окружающие отмечали у вас остановки дыхания во сне, то необходимо провести соответствующее обследование и уточнить диагноз или же воздержаться от применения данных групп препаратов. Указанные группы препаратов ухудшают способность к вождению транспортных средств и работе с механизмами. Поэтому в период лечения пациент должен воздерживаться от подобных видов деятельности. Длительность непрерывного курса снотворных препаратов и транквилизаторов, за исключением мелатонина, который хоть фактически и не является снотворным, но часто автоматически причисляется к этой группе, должна быть минимальной. Нежелательно принимать их более 4 недель, так как может сформироваться психологическая, а затем и физическая зависимость от препарата. В ряде случаев Притянувшись о стрессовой ситуации можно рассматривать методики прерывистого применения снотворных средств. Это позволяет уменьшить риск развития лекарственной зависимости. Стандартное прерывистое лечение. Первое. Лечение проводится стандартными курсами по 2-3 недели с последующим перерывом на 2-3 недели. Второе. Во время перерыва основной упор делается на не медикаментозное лечение бессонницы. Лечение в соответствии с потребностями пациента, но с ограничением частоты приема. Первое – ограничение приема снотворного – восемь-десять таблеток в месяц. Второе – препараты должны приниматься только в те ночи, когда беспокоит особенно тяжелая бессонница. Контролируемое прерывистое лечение в соответствии с потребностью пациента. Первое ограничение приёма снотворного. 3 таблетки в течение недели. Второе в воскресенье пациент должен определить 3 ночи в течение следующей недели, когда возможно применение снотворного. Третье главными критериями выбора лекарственной ночи являются задачи и потребности следующего дня. Четвёртое. Пациент может, но не обязан принимать таблетку в медикаментозную ночь. Пятое. В остальные ночи приём снотворного строго запрещён. Достаточно частое заблуждение относительно приёма снотворного заключается в том, что пациент начинает уменьшать дозу препарата, но увеличивать частоту приёма. Лучше раз в 3 дня выпить полную дозу снотворного и хорошо выспаться, чем ежедневно принимать по четвертинке или половинки таблетки и не достигать лечебного эффекта. Именно частый приём формирует сначала психологическую, а потом и физическую зависимость от снотворного. Антидепрессанты и антипсихотики Тяжёлая артерия, включающая антидепрессанты с седаторным эффектом и антипсихотики, нейролептики, применяется в случае острой бессонницы, являющейся симптомом психических расстройств: депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и так далее. В ряде случаев эти препараты могут применяться при бессоннице соматического генеза, например, при болевом синдроме. или притянувшихся тяжёлых стрессовых ситуациях. В большинстве случаев эти препараты являются второй линией лечения и назначаются в случае отсутствия эффекта от применения классических снотворных средств или транквилизаторов. Антидепрессанты и антипсихотики отпускаются по рецепту и должны использоваться по строгим медицинским показаниям. В заключении выделим основные моменты. На этапе острой бессонницы важно не допустить, чтобы она стала хронической. Необходимо ввести в образ жизни элементы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Сюда входят методика ограничения сна, методика контроля раздражителя, рекомендации по образу жизни и гигиене сна. Коррекция негативных убеждений, релаксационные техники, всё то, о чём подробно рассказывалось в этой книге. Медикаментозная терапия также вполне возможна при острой бессоннице, и с её назначением не стоит затягивать. Но выбор конкретного препарата и тактику приёма необходимо обсудить с врачом. Отзывы о программе когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова. Ермалаева Анна Витальевна, 37 лет, Ставрополь. Проходила программу восстановления сна доктора Бузунова в сентябре 2017 года. Какова была ваша исходная ситуация по сну? На момент начала программы у меня была стойкая десятилетняя бессонница. Я всю жизнь спала не очень хорошо. Сон был всегда чуткий, но после определённых событий в жизни 10 лет назад это превратилось в сильное расстройство сна. Основная проблема была в том, что я не могла нормально заснуть. Могла сразу отключиться, но обычно лежала по одному-двум часам, а порой и вообще не могла уснуть до утра. Соответственно, жизнь была не в радость. Как вы поняли, что вам нужна именно программа когнитивно-поведенческой терапии? На самом деле, до программы я перепробовала всё. Мне так казалось, по крайней мере. Всё, что могла достать без рецепта в аптеке: глицин, магний, лёгкие безрецептурные снотворные, мелатонин, ходила на йогу, массаж, травы всякие. Даже не вспомню, потому что их было очень много, но все они одинаково мне не помогали. Один раз ходила к неврологу, врач прописал Имован по рецепту. Средство очень хорошо помогало сначала, но потом перестало. Однажды по телевизору увидела выступление доктора Бузунова. Он рассказывал о бессоннице, о том, что есть отдельно существующая бессонница-болезнь. которая не зависит ни от чего и не поддаётся попыткам просто загасить сознание, то есть успокаивающим, снотворным, релаксирующим процедурам. Тут-то я и начала понимать, что лечилась неправильно. Позвонила в центр Бузунова, объяснила ситуацию. Мне прислали список обследований, которые я прошла дома в Ставрополе, и далее я на 2 дня приехала в Москву, чтобы уже в центре лечения бессонницы пройти исследование сна и получить врачебное заключение. Как и предполагалось, у меня не нашли никаких физических причин плохого сна и поставили диагноз хроническая неорганическая бессонница. Программа когнитивно-поведенческой терапии — это средство выбора в подобных ситуациях, если, конечно, не хочешь по жизни на зависимить от снотворного. И я выбрала восстановление сна без лекарств. Что показалось самым сложным в программе? Конечно, ограничение сна. Мне было особенно тяжело в первые 10 дней. Организм просто не ожидал, что ему будет отказано в том, чтобы лишний раз полежать в постели. И уже на третий день я почувствовала, что такое хотеть спать до такой степени, что глаза закрываются на ходу. Надо сказать, это было что-то новенькое. Раньше проблема была в том, что я постоянно уставшая, а спать не могу. А тут лишь бы до кровати добраться. В общем, почти сразу поняла, что это нечто новое и полезное для меня, но поначалу было сложно. Как быстро заметили первые улучшения. На пятый день ограничения сна вечером я упала на постель, даже не раздевшись, моментально уснула и проспала до утра. Как в ту ночь я не высыпалась все эти 10 лет. Потом, конечно, были взлёты и падения, нервную систему несколько трясло от того, что приходится довольно жёстко следовать режиму. Но первый эффект появился быстро, на пятый день программы. Я даже не ожидала. Каков был финальный результат программы? Моя основная проблема была в привычке не засыпать. В опыте незасыпания, к которому со временем добавился страх не уснуть, в убеждении я точно не усну, в чувстве неприязнь к постели. Как только я со специалистом проработала всю эту чушь в голове, сон вернулся. Засыпать стало минуты за 2-3, спала всю ночь, просыпалась в нормальном самочувствии и расположении духа. Меня этот результат более чем устроил. Сохранился ли результат после завершения программы? Да, я уже второй год сплю хорошо. Не вижу причин, чтобы в будущем это изменилось. Макеев Владимир Алексеевич, семьдесят один год, долгопрудный, проходил программу восстановления сна доктора Бузунова в январе две тысячи восемнадцатого года. Какова была ваша исходная ситуация по сну? До 60 лет я работал. Изначально по образованию я инженер, но в 90-е годы, как многие, сменил сферу деятельности, ушёл в бизнес. Много чего пришлось пережить, через многие испытания пройти, но сон не страдал никогда. А как вышел на пенсию, он у меня стал портиться. Ходил по врачам, обследовался вдоль и поперёк. Конечно, в силу возраста проблемы со здоровьем есть, но ничего критичного. Однако от докторов я постоянно слышал одинаковый вердикт. Ну чего вы хотите? Возраст. Теперь сон уже не будет таким, как в 20 лет. Мол, смиритесь или принимайте снотворное. Я понимаю, что возраст это причина бессонницы, которая бросается в глаза как наиболее очевидная. Но мне казалось, надо оценивать человека и возможности его здоровья не только по тому, какой возраст указан в его медицинской карте. Мне казалось, что бессонница не может быть собирательным результатом всего, что выпало на долю человека за его жизнь. Должен быть конкретный повод, конкретная патология. Я такового у себя не находил. В конце концов, в молодости я серьёзно занимался спортом. Мои отец и дед были долгожителями. А сейчас из лекарств мне приходится принимать только препараты от давления и больше ничего. Но сон был хуже некуда. Я мог засыпать 2-3 часа. Если вечером засыпал быстро, за 40 минут, то считал, что ночь была удачной. В середине ночи мог проснуться 3-4 раза, и всякий раз требовалось минимум минут 20, чтобы снова уснуть. А иногда просыпался в 2-3 часа ночи и не мог сомкнуть глаз до утра. Соответственно, днём не было желания что-либо делать. В последний год безсонницей много сидел дома, почти не выходил, разве что в магазин или по другим делам. Живу один, хозяйство на мне. Ничего не хотелось. Таковы были последствия моей бессонницы. Как вы поняли, что вам нужна именно программа когнитивно-поведенческой терапии? В какой-то момент у меня появилось ощущение, что всю жизнь организм тянул, тянул лямку, а как стало можно её отпустить, просто взял и сдался. Я начал уже думать, что зря сопротивляюсь приёму снотворного, и что лучше принимать химию, чем так мучиться со сном. Решил перейти на таблетки. Хотел наиболее безопасный вариант. Так что нашёл в интернете самый известный сомнологический центр и записался туда. Пришёл, всё рассказал, показал результаты обследований. Мне сказали, что физическое здоровье и психика в порядке, а это значит, что я смогу справиться с бессонницей без лекарств. Это уж очень шло вразрез с тем, что мне говорили раньше, поэтому поначалу было даже подозрение, что это какой-то обман. Но потом по спрашивал врача, Изучил информацию, сходил на занятия по бессоннице, которые проводили врачи центра, и понял, что это для меня. Как сказал руководитель центра Роман Вячеславович, бессонницей чаще всего страдают те люди, которые могут спать столько, сколько угодно. Это про меня. Я, как вышел на пенсию, думал, что отосплюсь за все годы недосыпания. Стал меньше двигаться, меньше времени уделять здоровому образу жизни и больше отдыхать. И сам не заметил, как перестарался с отдыхом и сломал свой сон. А мне-то думалось, что я делаю лучше, когда долго лежу в постели, стараясь уснуть, ложусь днём. А оказалось, это самые типичные ошибки, которые поддерживают плохой сон. Так я и оказался в программе. Не сразу, но хорошо, что всё-таки оказался. Что показалось самым сложным в программе — организовать себя, пожалуй. Как только начал заниматься, сразу появились обязательства: каждое утро заполнять дневник, жить по режиму, кофеин далой, десять тысяч шагов в сутки, и все это надо было делать. Я всегда считал себя человеком системным, но оказалось, что это в прошлом. Снова пришлось восстанавливать навыки организованности. Это потребовало сил. Как быстро заметили первые улучшения. Думаю, недели через полторы или две. Сначала были опасения, что не сработает, и я невольно больше внимания обращал на неудобства. Требуется от чего-то отказываться, жить по режиму, чем-то занимать себя вне спальни, когда не спишь. А потом как-то утром заполнял дневник и понял, что на самом-то деле это совсем не та картинка, к которой я привык. Засыпание за 20 минут. Меня это поразило тогда, и за этим улучшением постепенно потянулись и другие. Каков был финальный результат программы? Исходно у меня было подсчитано, что засыпаю я в среднем 1 час 40 минут, ночью просыпаюсь три раза, не сплю ночью то ли 2 часа, то ли чуть больше, уже не помню. А к концу программы средние показатели запомнил хорошо. Засыпание 10 минут. Пробуждение одно. Длительность пробуждения около 10 минут. Соответственно, хорошее самочувствие днём, хотя осталась небольшая сонливость после обеда. Но это расцениваю как физиологическое явление. Сохранился ли результат после завершения программы? Меня предупредили, что все в моих руках, и что если вернусь к привычке отдыхать, то вернуться может и без сонницы. Так что я понимаю, повториться ситуация, в принципе, может, и я осознаю, что это зависит только от меня. Пока ни разу не было повода разрушить то, чего достиг. Сплю хорошо, изредка бывает не очень хороший сон, если я, например, простудился. Но это характерно для тех, у кого в жизни не было бессонницы. Так что в целом считаю свой сон полностью здоровым, несмотря на возраст. Седых Анна Николаевна, 43 года, Москва. Проходила программу восстановления сна доктора Бузунова в июне 2019 года. Какова была ваша исходная ситуация по сну? У меня была бессонница 2 года, и это время я помню как худшее в жизни. Было крайне сложно засыпать, могла валяться, глядя в потолок часами. Иногда не спала по несколько ночей, так мне по крайней мере казалось. Как только за окном начинало темнеть, сразу появлялась напряжённость, тревожность, даже страх, что снова не засну и буду страдать. Если удавалось заснуть, то всё равно пробуждалась среди ночи, смотрела на часы, понимала, что точно не высплюсь, и потом по часу-два ворочалась, пытаясь как-то расслабиться. Получалось плохо. В голове постоянно крутились какие-то мысли, переживания, неприятные воспоминания. Утром вставало тяжело. Не потому, что хотелось спать, а потому что чувствовала себя обессиленной после ночи. Днём постоянные проблемы на работе и дел всегда больше, чем я физически могу сделать. Всё время хотелось прилечь. При этом, если выдавалась такая возможность, то уснуть днём не получалось. До крайности измождённое состояние, а не уснуть. Вечером же хотелось спать, но как только ложилась, сон сразу как рукой снимало. Началось всё резко, по непонятным мне причинам. Перечитала весь интернет и пробовала все, что могла достать, ничего не помогало. Сходила к неврологу. Мне поставили тревожно-депрессивное расстройство и еще какие-то диагнозы вроде психиатрических. Назначили кучу таблеток. Сон они, конечно, вызывали, хоть и плохой, но днем самочувствие становилось еще хуже. Ходила как ватная. В то же время отказаться от таблеток было страшно. Не хотелось снова столкнуться с той ситуацией, когда я вообще была неспособна спать. Но ну, по крайней мере, мне казалось, что иногда я совсем не сплю. Как вы поняли, что вам нужна именно программа когнитивно-поведенческой терапии? Могу назвать это только счастливым случаем. Моя знакомая, узнав о том, какая у меня проблема, дала почитать брошюрку по улучшению сна. Не знаю уж, откуда она у неё. Просто как-то пришлось к слову, и она дала мне её изучить. Автором брошюры оказался Роман Бузунов, сомнолог. Из неё я узнала, что такое бессонница, какой она бывает и какие есть возможности с ней справиться. Меня воодушевило то, что там говорилось о возможности избавления от бессонницы без лекарств. Поэтому я записалась к Романовичу Славовичу в клинику Там меня обследовали. Я заполнила несколько анкет, сдала анализы. В итоге оказалось, что у меня есть выбор: либо оставаться на снотворных средствах, либо постепенно отменить их и вылечить свой сон с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Что показалось самым сложным в программе ограничения. Притом не столько ограничения сна, а Сколько ограничений по образу жизни. Например, я не люблю спорт. Так что мне поначалу было сложно вдруг стать активной. Дальше кофе. Раньше я на нём только и держалась, а тут его отобрали, объяснили, что это мешает восстанавливать сон. Ну и режим, конечно. Поначалу было не просто вставать в назначенное время, когда толком не поспала. Как быстро заметили первое улучшение. Удивительно, но я бы сказала, что сразу. Я только приступила к методикам ограничения сна и контроля стимула. Очень переживала, что мне назначили слишком мало сна — шесть целых пять десятых часа. Дергалась и, как следствие, не спала почти всю ночь, заснула под утро. Сна за ночь было всего часа полтора. И я помню ощущения, когда шла домой с работы никакая, спотыкалась и думала. Боже, как же я хочу спать. И в какой-то момент вдруг осознала, действительно хочу спать. До этого днём было что угодно, но только не сонливость. А тут я почувствовала, что могла бы легко уснуть, если бы можно было лечь. Меня это очень обнадёжило. Дальше было легче. Просто делала, что говорят, и ждала, пока сон станет на своё место. После первых улучшений следующий значительный рывок в сторону здорового сна случился после того, как меня научили техникам релаксации. Я и не понимала раньше, сколько много вокруг меня ложных поводов для беспокойства и каково малое внимания они стоят. Каков был финальный результат программы? Остались пробуждения один раз за ночь. Ночью примерно в 3 часа просыпаюсь, Схожу в туалет и снова засыпаю. Было бы отлично спать вообще всю ночь. Это был бы отличный финал. Но организм такой, что всё-таки вынуждает вставать один раз. Но это считается нормой, так что претензий у меня нет. Потом сразу засыпаю без проблем, не то, что раньше. Сохранился ли результат после завершения программы? Когда я только закончила программу, меня предупредили, что разумные ограничения должны остаться: не пить кофе после обеда, не спать днем по возможности, не сильно нарушать режим. Но я только что восстановила сон и на этом фоне почувствовала себя всесильной. Так что примерно через месяц после завершения программы, отпраздновав в день рождения мужа, легла спать часа в два ночи. И проснулась в четырнадцать часов дня. А на следующую ночь не смогла вовремя заснуть. Меня сначала накрыл страх, подумала: неужели моя бессонница вернулась? Потом сразу успокоила себя, поняла, что это просто разовая погрешность. Легла, когда захотелось спать, на следующее утро встала по обычному расписанию с легким недосыпом, а далее снова уже спала нормально. Михайлов Сергей Валентинович, 54 года, Брянск. Проходил программу восстановления сна доктора Бузунова в феврале 2019 года. Какова была ваша исходная ситуация по сну? Бессонница, рано просыпался по утрам, часов в 4 или 5, после не мог уснуть. Это длилось 3 года, то появлялось, то исчезало, но жить мешало. Как вы поняли, что вам нужна именно программа когнитивно-поведенческой терапии? Искал в интернете, как себе помочь. Наткнулся на YouTube-канал Романа Бузунова, где было много видео по проблемам сна. Начал смотреть, втянулся. Осознал, что у меня, скорее всего, психофизиологическая бессонница, то есть, грубо говоря, привычка плохо спать. Что показалось самым сложным в программе? Первое — принять решение в ней участвовать. Мне нравится, что там не скрывают сложностей, с которыми придется столкнуться. С одной стороны, спасибо за искренность, с другой хочется же, чтобы решение проблемы было полегче, а тут в начале непонятно, подействуют или нет и стоит ли это усилий. Вторая сложность — чем занять свободное время. Одно дело, когда у тебя бессонница, и ты каждую свободную минуту пытаешься прилечь, а вдруг усну. Другое дело, когда ты можешь быть в постели только 6 с небольшим часов в сутки, а остальное время нельзя даже прилечь. Было особенно сложно по выходным, когда семейства спит, а мне надо вставать и бодрствовать. Как быстро заметили первые улучшения, с точностью до дня не скажу. В целом готовился, что первого результата придётся ждать максимальное время. А максимальное время, как мне сказали, это 3 недели. Но результат появился быстрее, думаю, через полных 2 недели. Тогда я впервые встал и заполняя дневник, оценил свой сон как хороший. Каков был финальный результат программы? Я получил свой сон в том виде, в каком он у меня был до бессонницы. Сохранился ли результат после завершения программы? Иногда непонятно, почему раз в пару месяцев вдруг сплю плохо. Но так как это какие-то редкие разовые события, то они меня не беспокоят. Я просто знаю, что в следующую ночь буду спать лучше. Так и происходит. Майорв Алексей Валерьевич, 48 лет, Санкт-Петербург. Проходил онлайн-программу восстановления сна доктора Бузунова в мае 2019 года. Какова была ваша исходная ситуация по сну? Несколько лет просыпался ночью часа в 3-4, а после этого не мог уснуть. Днём, соответственно, ходил как варёный, отменял встречи и совещания, чувствовал себя плохо из-за того, что не могу, как раньше, быстро принимать решения. Не было ясности ума. Это стало главной проблемой. Как вы поняли, что вам нужна именно программа когнитивно-поведенческой терапии? Я даже не сразу понял, что мне нужен сомнолог. Просто не знал к какому специалисту с этим идти. С тем, что в жизни всё хорошо, всё есть, в семье нормально, на работе нормально, а ничего не надо и сил нет, и сна нет. Все бросить хочется и уехать куда подальше. Вроде и не депрессия, а что такое непонятно. Узнал про сомнолога случайно. Жена предложила сходить, сходил и уже врач, а не я, понял, что мне нужна эта терапия, а я просто поверил и начал делать, что показалось самым сложным в программе. В начале мне казалось, что будет сложно выделить время. Дел не в праворот, мозг тормозит, надо больше времени, чтобы думать, а тут еще какие-то задания, консультации, заполнение дневника. Но потом подумал, а какой у меня выбор? Можно задачиться какими-то дополнительными телодвижениями на шесть недель, а можно всю жизнь продолжать тормозить. При том лет мне уже не так мало, по работе снизу давит молодежь, которая хочет пробиться в начальники. Так что проблемы со сном и, соответственно, головой надо так или иначе решать. Сразу скажу, в ходе работы оказалось, что не так уж много времени эта терапия занимает. Даже наоборот. Когда мне ограничили пребывание в кровати, запретили отдыхать днём и составили своего рода распорядок дня, я понял, что времени у меня стало даже больше, чем было раньше. Дела, словом, не пострадали. Ущерба никакого не было. Ещё сначала было сложно последовать совету врача меньше работать. У меня 6 лет не было отпуска. Я всегда работал, принимал звонки вплоть до времени сна. А тут мне сказали, что последние 2 часа ничего стрессового у меня быть не должно, и что 4 раза в год в обязательном порядке неделя отпуска. Знаете, вызывает своего рода протест. мол, как чужой человек, пусть врач, может ограничивать мою работу. Поборол себя, решил просто послушать. Помогло. И для сна, и для жизни оказалось полезно. Как быстро заметили первые улучшения. Первую неделю было скорее хуже, чем лучше, а со второй всё потихоньку стало возвращаться на свои места. Сонливость сместилась со дня на ночь. По утрам вставал уже довольно отдохнувшим, и так постепенно по нарастающей недели к пятой я в целом стал спать почти нормально, по завершении совсем хорошо. Каков был финальный результат программы? Сплю до шести двадцати, встаю по будильнику, умываюсь, потом на пробежку, завтрак, сборы, работа. А раньше в три ночи резко просыпался, сразу в голове возникали десятки мыслей. Я злился, ворочался, ждал будильника. Разница очевидна, думаю. Сохранился ли результат после завершения программы? Пока что все хорошо. Мне сейчас уже даже сложно вспомнить время, когда плохо спал. Как будто это было очень-очень давно. Или не со мной? Да, я вспомнил, что ещё было сложно в программе. Когда кофе отобрали, всё-таки цикорий это поил. Заключение. Человек единственное живое существо, которое сознательно пренебрегает сном. Развитие цивилизации увы этому весьма способствует. Зачастую в ущерб сну мы стараемся активнее работать и больше успеть в жизни. И только потеряв сон, мы понимаем, что это не была пустая трата времени. Сон обеспечивает нам осознанное и комфортное существование. Где здоровый сон, там продуктивная деятельность, хорошее настроение, порядок и организованность вокруг, способность ставить цели и достигать их, возможность радоваться и наслаждаться жизнью. Истинная ценность сна выясняется именно тогда, Когда развивается бессонница. Как тут не вспомнить русскую народную пословицу, что имеем, не храним, потерявши плачем. Но в данной ситуации надо не плакать, а действовать. Надеемся, что эта книга помогла вам пойти правильной дорогой и избавиться от бессонницы. Мы понимаем, что вы проделали огромную работу над собой, которая требовала усердия, целеустремлённости, И даже спортивной злости. Но только так можно достичь высокого результата. Прекрасно, что вы пришли к финишу и победили. Ваши усилия окупились. Вы спите лучше, чем 6 недель назад. Эта книга помогла вам. Наверняка теперь, решив свою проблему, вы не против помочь другим. Порекомендуйте эту книгу близким, друзьям, знакомым. которые страдают бессонницей, вам будут благодарны. Напишите нам о своих успехах и сложностях, которые вы преодолели. Будем рады получить от вас обратную связь на почту программа/бузунов/собака@mail.ru. Это поможет нам в дальнейшем совершенствовании программы лечения бессонницы. Хорошего вам сна! Текст читала Вера Ульянова.